Глава 67. К утру 20-го дня под глазами у всех были тёмные круги. Гидеон валился с ног. Швейные Зусть выучили весь его похабный репертуар, но заказ был выполнен. В 11:00 в Париж отправился дымящий паровоз. В его вагонах было 5000 пар эспадрилий от Кутюр, изготовленных вручную в рекордно короткие сроки мы сделали это, Лис. Даже теперь, став уже совсем старой дамой, я всё ещё не могу в это поверить. Я отправила работниц отдыхать, поблагодарила за помощь старушек, переживших по этому случаю вторую молодость, и обещала держать их в курсе событий. Вскоре мы непременно получим новости от мисье Диора. Наши сподрельи в надёжных руках. От празднова в победу бесчисленным количеством шампанского и морепродуктов мы приступили к восстановлению мастерской. У полиции по-прежнему не было никаких улик, которые могли бы указать на поджигателя. Мадмуазели и я старались не упоминать о Рами. Однако с той ночи, когда произошла трагедия, твою мать никто больше не видел. Люпен взял на себя заботу о тебе. Мы с Колет помогали ему, как могли. Всё это очень беспокоило нас, но наши мысли были полностью заняты мастерской. Поимка виновного не вернёт нам ни материалы, ни наши станки. В один из дней я бродила среди развален, составляя список того, что нужно было сделать. Из Америки продолжали поступать заказы. Часть из них мы могли бы выполнить на чердаке мадмуазели, но до восстановления нормальной работы было ещё далеко требовалось организовать всё заново. С чего начать? Вдруг послышался звук шагов. Среди развалин ангара появилась женская фигура Кармен. На её лице были заметны следы усталости. Последние недели она тоже не щадила себя, шила без передышки до глубокой ночи. Сосредоточенная и молчаливая. Ей было едва за 40, но выглядела она лет на 15 старше. Спина согнута, губы плотно сжаты. Только глаза оставались такими же живыми, как в молодости. Без лишних слов она протянула мне большую папку с рисунками. "Думаю, это твоё". Я узнала картонную папку, которую мне пришлось оставить у Герреро после того, как я выколола Санчо Гласс. Из неё на меня смотрели мои первые годы в Малионе. По-детски неуклюжие наброски, яркие эксцентричные. Среди них было и несколько вполне удачных: пара на танкетке, украшенная перьями, которая так понравилась хозяину, эспадрильи с усами, на которые меня вдохновил Дон Кихот, розовая модель с вышитым пятачком, которую я посвятила Жаннетте. В этих рисунках ко мне как будто вернулась Калет и наша молодость, наполненная безудержным смехом, и та юная ласточка, какой я когда-то была. «Кармен!» – прошептала я изо всех сил, стараясь сдержать нахлынувшие эмоции. «В последние недели во время нашей ночной работы у нас с Ласточкой была возможность поговорить. Она извинилась, я простила. Она поблагодарила меня за заботу об Анжель, за то, что я дала ее дочери свободу, которой она сама была лишена. Бедная женщина пережила с Санчо настоящий ад». Теперь всё позади, сказала она. Я смотрела на неё, не понимая. Он больше не будет нас занимать. Она помолчала. В её взгляде мелькнуло что-то такое, от чего у меня по спине пробежал холодок. Пожар, проговорила она. К чему наклонит? Я гляделась. Пепел обломки, моя разрушенная жизнь. Так это Санчо поджёг мастерскую. Кармен кивнула. Подавленная, отрешённая, она колебалась, подбирала слова. Мы поссорились, как обычно, но на этот раз зашло слишком далеко. Я сказала, что ухожу от него, буду жить в Санжель. Уволюсь из мастерской Герреро и Она вздохнула. Я предложу тебе свою помощь. Она опять замолчала. Услышав твое имя, он взбесился. Сказал, что Анжель — обычная проститутка, как и все остальные, кто там работает. Что все они заслуживают гореть в аду. Он вернулся через час, от него несло бензином. Взгляд был совершенно безумный. Она подняла на меня глаза, и я смотрела на нее потрясенная. Санчо поджег мастерскую. Даже не проверив, есть ли кто-то внутри. Жанетта, Симона, а Анжель — его дочь. Чудом обошлось без жертв. Этот человек просто псих. Я все поняла только, когда стали пребывать пожарные, продолжила Кармен. Но было уже слишком поздно. Пламя уже было видно от церкви. Несмотря на весь ужас этой истории, у меня отлегло от сердца. Рами была ни при чем. Лицо Кармен застыло, голос стал приглушенным. Я вышла как раз в тот момент, когда Марсель припарковался перед домом. «Марсель? Он-то тут при чем? Я вспомнила вечер, когда произошла трагедия. Мы все сидели у камина, слушали мадмуазель Веру, и Марсель куда-то уходил. Дважды. Сначала за сухим молоком, а потом... Может быть, он встретил Санчо в городе? «Эстегуара и ходе!» сукин сын. Кармен плюнула на пол. Санчо был одержим в нашей мастерской. — Хромая испанка! Орудие дьявола! — кричал он. — На костер, ведьм! Я не могла в это поверить. Марсель, должно быть, слышал об угрозах старого пьяницы и все понял, увидев пламя. Я ждала, что Кармен продолжит рассказ, но она не произнесла больше ни слова. Санчо не вернётся.